Евгений Астахов, Биаширон, книга седьмая «Обретение силы», том второй. Глава девятая. Гвинден. 18 часов назад. Деймос лежал неподвижно. Бледное лицо в следах грязи и крови. На губах нет типичной для него хитрой улыбки. В груди зияла несуразно огромная дыра открывая нашему взгляду сожженные до черноты внутренности. Он не шевелился. «Давай, система сраная!» сорвался обычно спокойный, как удав, фобос. «Ты будешь сегодня работать, кусок ключащего дерьма!» В его голосе прорывался хорошо слышимый надлом. Он с трудом сдерживал себя от тяжелейшего эмоционального срыва. Тифлинг силой впечатал кулак в каменную стену. Несколько костяшек треснуло, а его здоровье просело на пяток процентов. «Мне очень жаль. С трудом выдавил я из себя бессмысленные слова. Что вообще можно сказать в такой момент, чтобы это не звучало как пустое сотрясание воздуха? Почти бесшумно сзади к нам приблизился Заракас и Викантра. Если рогатый тактично молчал, матриарх почему-то решила раскрыть рот. Рано или поздно смерть заберет всех нас, С плохо скрываемым равнодушием промолвила она. «По крайней мере, ваш боец умер в бою». Я успел поймать жезл целителя до того, как он разбил ей губы в смятку. Украшенный блестящим металлом и драгоценным камнем атрибут жреца, подрагивал от напряжение в сантиметре от ухоженного лица Викантра, сжимаемый худощавой рукой Фобоса, которого просто трясло. Мой друг вцепился в рукоять так сильно, что вены сдулись под багровой кожей, как веревки. «Заткнись! Закройся! Захлопни свою поганую пасть!» Зрачки лекаря расширились раза в три, а из глотки вместе с яростным криком и слюной рвалась боль. «Как ты смеешь так разговаривать со мной, низшее существо!» Запрокинув голову назад, процедила матриарх. Лютый холод сквозил в ее голосе. «Викантра, последуй его совету, настоятельно рекомендую». Мой голос лязгнул сталью. Отношения будем выяснять потом. Двое выживших воинов сопровождения сомкнули ряды с ней, незаметно на их взгляд, опуская руки к оружию. Аврора переместилась, закрывая собой маджестро, уперла ноги покрепче опустила на пол древко копья, прежде закинутая ей на сгиб плеча. «Если вытащите меч и умрете, С уведомила она обоих дроу. «Чего вы так орете?» Раздраженный голос прозвучал откуда-то снизу. «Уже и сдохнуть спокойно не дают!» «Мартен!» Резко крутанулся Фобос. Опершись на отросшую руку, земли на нас смотрел чумазый, но слабо улыбающийся повелитель стихий. «Ах ты гад!» Выставил скрюченные ладони перед собой жрец, словно пытаясь задушить собеседника. «Я тут чуть на стенку не лезу, а у лежит, уж развесил и затихарился! Сволочь, что я бы маме сказал!» «Сказал бы, что твой брат-балбес как всегда нашел приключение на свой неугомонный зад. В первый раз, что ли, Райнер?» Сухмылко отозвался Деймос. «Старик!» Негромко протянул Маджестро. Бестола чусато. Качнула головой Аврора, скрывая улыбку в уголках губ. Жрец ничего не ответил, лишь силой вздернул брата на ноги и обнял так, что тот крякнул от боли. «Это твой жезл, или ты просто рад меня видеть?» И хидно спросил Деймос, впрочем, тоже обнимая Фобоса. У собравшихся каким-то образом вырвался коллективный раздраженный вздох. Даже у Зарака со свикантрой. Она приглушенно фыркнула и отошла в сторону, давая приказы своим бойцам. Я же хлопнул мага по плечу, чувствуя, как с души упал камень. Перевел взгляд на деликатно молчащего посланца Разина. «Темная лошадка». «Твоя помощь оказалась неожиданной, но весьма своевременной», — кивнул я. «Как ты узнал о готовящейся ловушке? И вообще ты кто?» Тифлинг лукаво сощурился. «Всего лишь скромный слуга Безмолвного, который, как и ты, вынужден скрываться от наших общих врагов». «Угу, скромный слуга, ранга босс. А я доярка да Глаша». «Что касается первого вопроса, меня направил он. Безмолвный знает, когда его последователям грозит опасность». Я думал, Разин обессилен. Как он пробил защиту от использования телепортации и порталов? Нахмурился, не пытаясь скрыть эмоции. Хожу по лезвию ножа каждый день, а этот божок ломает иллюзорную тюрьму, как будто она из фанеры сделана. В этом заслуга Эстрикс. Покачал головой за ракос. К ней направил меня безмолвный зная о вашем с ней уговоре. Она аж открыла для нас портал. Логично. Чем ты занимаешься сейчас, если вернуть язык ли мне? «Восстанавливаю связь со слугами безмолвного, которому удалось выжить во время страшной резни, что учинил Малаак». Мрачно промолвил Тифлинг, вытирая с рук засыхающую кровь непонятно откуда взявшейся тряпкой. «Нас осталось мало, тем важнее каждый голос». «Мне бы не помешала твоя помощь и дальше. В ближайшее время мы планируем сходить туда, где померла первожрица Разина». Заракас поморщился от такой фривольности. «Поговорить по душам, так сказать. Узнать, где спрятан его язык», — продолжил я. «Ты можешь всецело рассчитывать на меня, Гвиндон», — кивнул он. «Мне приказали помогать тебе и оказывать полную поддержку». «Странно. Я почему-то готовился к ответу в духе «Извини, это была разовая акция, дальше ты сам. Чудеса». «Что я могу сказать?» «Безмолвный не бросает своих». «Да-да», — перебил его с легким раздражением. «Нужно продавать мне то, что я уже купил». «Как скажешь». Вновь прищурился холеный мужчина. «Как с тобой связаться? Просто обратись к безмолвному, и он передаст мне твое сообщение». «Круто, божественный автоответчик». Заракас недоуменно пожал плечами. «До скорой встречи». На прощание бросил он и направился к одному из тоннелей. «Лутаем трупы и валим отсюда через 10 минут!» Громко скомандовал я, привлекая внимание ребят, что сгрудились и что-то оживленно обсуждали. Сопровождающие викантры стаскивали тела своих павших в одно место. Когда я подошел, они как раз принесли последнего третьего. Подойдя, я церемонно поклонился градусов на 20-30 отдавая уважение ее позиции матриарха. Этикет чтил даже крякнутый на голову Истраль. «Я хочу извиниться за своего друга», — абсолютно нейтральным голосом выдал я. «Он был не в себе, горе лишает разума. Если бы дошло до драки, я, не раздумывая, встал бы на сторону Фобуса. А сейчас, когда страсти утихли, не было смысла усугублять конфликт. Она все же помогла нам, вежливость мне ничего не стоила». Если же не пойдет навстречу, пусть катится к черту. Закончив говорить, принялся рассматривать посланницу Эстрикс. Матриарх выглядела существенно моложе прежде встреченных мной предводителей домов Дроу. На вид лет 30, что в переводе на элифийский, вполне могло означать три сотни. Длинные белые волосы собраны в конский хвост, аккуратные симметричные черты лица, курноса, Тройной шрам на щеке, уходящий к шее. Видать, какая-то дикая тварь полоснула ее по лицу. Латный нагрудник поверх кольчуги. Пухлые чувственные губы несколько контрастировали с ее воинственным обликом и жестким подходом. В целом она напоминала мне ту боевую тетку-матриарха из старшего дома Улаэль, что задорно резала демонюк на главной площади. «Дом Бонрат принимает ваши извинения». Наконец, чуть склонила голову Викантра. «Вместе с извинениями вам стоит принять нашу благодарность. Старший дом Эрхарн запомнит, что вы пришли нам на подмогу в трудный час. Вы можете рассчитывать на ответную помощь. Мы всего лишь следовали воле прекраснейшей. Таков наш долг. И, тем не менее, я сказала: вы меня услышали». Услышала. Выражение лица матриарха смягчилось. «Прошу передать вашему другу...» Она замялась, подбирая формулировку, которая не уронит ее честь. Что я не намеревалась беспечно относиться к смерти его... брата? Она неуверенно взглянула на меня. Я кивнул. С годами отношение к таким вещам меняется. Я видела гибель многих своих друзей и подданных. Вам, двуживущим, несказанно повезло, что вы можете вот так возвращаться после смерти. Надолго ли? Покончив с формальностями, она открыла портал с фитком и исчезла, уводя за собой бойцов и унося тела павших. Мне нужно выпить и что-нибудь покрепче. Слишком много впечатлений для одного дня. Первым делом я взялся за самую неприятную работу. или приятную, Смотря как поглядеть, отыскав тело тарантула, я вытащил из ножен метар и примерился. Свистнул меч, влажно чавкнула перерубленная плоть, лезвие со звоном ударилось о камень. Убрав сумку требуемое, стал обшаривать многочисленные тела. А их тут накопилось реально до хрена. как бы сухогины снова не пожаловали. Виндетта кричал от боли. Взрывалась ворохом ошмётка в крови и костяной пылью, снова собиралось в единое целое, снова взрывалось. Процесс замедленный в сотни раз, чтобы я мог рассмотреть его во всех подробностях. Как теневые клинки распарывают мышцы, как перерезают кости, как сила их притяжения буквально измельчает её тело. А я лишь хохотал. Не я сам, но кто-то другой. Тот, кто выглядел в точности, как моё отражение. Двойник равнодушно наблюдал, как ее рвет на части. Щелчком пальцев возвращал ей тело. Велением мысли раз за разом обрывал ее жизнь под наполненные мукой крики. «Ты убил меня!» Лицо с частично сорванной кожей, словно ее стянули как чулок, насмешливо зачелкало челюстями. Залилось безумным хохотом, который столь же резко перешел в болезненный вой. «Хватит, прекрати! Ты упил меня!» Обвиняющий тон девушки не мог пробить брешь во мне. а Асимар вновь исцелилась и вновь лишилась кожи, обнажая новую маску, лик и валета. «Ты знал, что я не могу постоять за себя!» Обличительно гаркнул предводитель ордена. «Трус! В тебе нет чести!» «В этом нет чести!» Вторил ему кредрим. «Но это не помешало тебе прикончить меня!» Зарал Эстраль, занимая его место. «Ты хотел моих мучений, не так ли? Чтобы я страдал. Ведь я уязвил твое самолюбие. Показал тебе истинный уровень твоей силы. Ты просто жалкая!» Проревел Аббар. «Крыса!» Закончила Джазара. «Которая прикидывается хорошим человеком?» Ходит в чужой шкуре. теспян улыбнулся мне, как старому другу. «Втирается в доверие и жертвует», — скорбно молвил Деймос. «Жертвует», — обиженно пробурчал Хадан. «Жертвует», — понимающий хмыкнул раз пепла шторм. «Жертвует другими», — тихонько прошептала безымянная гоблинша. «Но никогда собой». Я вспомнил, вспомнил ее. «Маленькая служанка, что провела меня и сверета к целителю, которая стала батарейкой для моего названного брата. Тот целитель забрал ее жизнь, потому что я позволил ему. Первая невинная жертва на моей совести. Я позволил ему». «Ради своих целей ты идешь по трупам», равнодушно добавил безмятежный тарантул. «Тебе плевать на сопутствующие жертвы» холодно констатировала Танкая Боэнтар. «Иначе ты не умеешь и не хочешь!» — припечатал епископ Ревелон. Я закрылся руками, пытаясь остановить поток обвинений. Однако голосам было плевать, они звучали все громче, обступая меня, винчиваясь прямо в мозг. Я закричал и проснулся от собственного вопля. Сел на кровати чувствуя, как в груди бешено стучит сердце. Холодный пот покрывал лицо, а я задыхался. Пытался вдохнуть и не мог, кислорода не хватало. Ногти принялись царапать горло, меня трясло. Прикосновение сзади было неожиданным и тёплым. Мягкие ладони, мягкие даже, несмотря на мозоли, обняли меня со спины. Горячие губы коснулись точки между моими лопатками, Я ощутил ее лицо, прижатое к моей коже. Аврора молчала. Кошмарное наваждение медленно и неохотно отступало. Оно не могло устоять против касания любимой девушки. «Опять?» — понимающе шепнула она. «Да». Теперь к их числу добавилась вендетта. С трудом я протолкнул слова в пересохшую глотку. Она пыталась прикончить Деймоса, — произнесла Аврора, — и тебя. Она заслужила все, что получила. Да, просто это первый игрок. Первый реальный человек, которого я убил после катастрофы. — Ты этого не знаешь? — резонно возразила она. — В смысле? Я бы запомнил, если бы убил какого-то иного игрока. — Ты не понял? Не факт, что она вообще мертва. От дерьма так просто не избавится. Вечно липнет к подошве. Нужно будет завтра проверить, есть ли она в списке до сих пор. Я не ответил и кивнул. «Твой кошмар становится хуже», — продолжила Аврора. «Почти каждую ночь вскакиваешь вот так». И это тоже было правдой. С момента катастрофы... Я вряд ли проспал хотя бы одну ночь, не погрузившись, пусть на полчаса, в очередное паршивое сновидение. Это не способствовало дневной бодрости и крепким нервам. Почему кошмары пришли именно после неё Мы все теснее врастаем в Вешерон? Раньше система защищала нашу психику? Или просто внутренне понимали, что все это игра, а сейчас все сложнее убедить себя в этом? Тебе нужно с кем-то поговорить об этом. С кем? С местным психологом Дроу. Доктор, это нормально, что ко мне по ночам приходят все, кого я убил? Конечно, голубчик, это значит, что вы обычный темный эльф душегуб. Правда, у вас таких ходоков пока меньше сотни, а вот это непорядок. Сёрничал я. «Укушу», — грозно предупредила меня Арчанка. «Укуси», — развернулся я и обаятельно улыбнулся. «Ну, раз ты просишь так вежливо», — ответила она и потянулась к моим губам. Аврора вновь заснула, отвернувшись к стене. А вот меня, местный морфей, никак не уносил в свое царство, колтурил сволочь крылатая. Поэтому, опустив босые ноги на прохладный деревянный пол, я выбрался из кровати. Курджи беззвучно поднял голову с лап и уставился на меня. После нашего соединения он радовался как ребёнок и никак не желал отпускать меня из своего поля зрения. «Друг?» — забеспокоился Варкраст. «Всё нормально. Спи». Дошлёпав до кресла, я плюхнулся в него. Вытащил из-под него свою сумку инвентарь, которую в поспешном процессе раздевания забросил туда. «Раз всё равно не могу отрубиться, хоть полезным чем-то займусь», Начать я решил с просмотра системных сообщений, оттягивая сладкий миг разбора добычи, вытащенной из канализации. Как ребенок, подъедающий кусок пиццы не с мягкой начинки, а с жесткой корочки. 1 201 664 опыта. x 6 4 897 012 опыта. x 1 1 146 опыта x5 5 миллионов сто тысячи восемь опыта x1 1 миллион триста тысячи восемь опыта x12 5 миллионов четыреста тысяч двести опыта x2 и того 53, 536 опыта. Получен 120 уровень. Плюс 9. Ваша сила повысилась до 100. Всего 50. Плюс 9. Ваша ловкость повысилась до 364. Всего 182. Плюс 27. Ваш интеллект повысился до 191. Всего 96. Плюс 18. Ваша мудрость повысилась до 52, всего 26, плюс 2. Ваша выносливость повысилась до 154, всего 77, плюс 9. Получено 9 единиц талантов, всего 21. На секунду расстроился, не увидев привычных сообщений о прогрессии навыков кинжала и меча, но потом спохватился. Я же вообще-то теперь виртуоз и грандмастер Круче только Джеки Чан, который не хочет проблем, держа в руках лестницу и младенца. Вернулся к потоку системного текста. Цапнуть тигра за хвост. Ранг эпический, скрытая. Вы предложили королю в раздоку щелкнуть по носу Тана Родрика Стоунхолла. Опасная, но потенциально интересная затея. Задача? Задача? Спровоцировать Тано Родрика на агрессивные меры 1 из 1. Встретиться с агентом в Раздоков 0 из 1. Уничтожить всех, кого пошлют Дворфы 0 из 1. Обновлено. Встретиться с агентом в Раздоков 1 из 1. Уничтожить всех, кого пошлют Дворфы 1 из 1. Доложить о вашем успехе Гравлану Карсу 0 из 1. «Репутация синдиката мертвых глаз снижена на 27 тысяч. Вражда». Не выдержал и усмехнулся. «Если бы не снижение отрицательной репутации на 10% за одну из ачивок, сейчас явно словил бы ненависть. Кстати о ней, если бы я не заработал ненависть еще после убийства посла Дворфов в Аскеше, непременно получил бы ее сейчас со смертью Баргуса и его бойцов». Вы получили достижение «Юный химик», ранг 1 один из трех. Какой интересный вкус у этого чая? Это миндаль или лазурная соль? Предсмертные слова, приписываемые королю Лаэрксу, который отправил на тот свет больше сотни своих врагов с помощью всевозможных ядов. Описание. За один бой с разрывом не более десяти секунд Отравить 5 целей без применения способностей, используя изготовленный яд. Награда. Плюс 10% к скорости повышения навыка ядоварения. Вы получили достижение «Юный химик», ранг 2-й, из 3 Описание. За один бой с разрывом не более 10 секунд отравить 25 целей без применения способностей, используя изготовленный яд. Награда плюс 20% к скорости повышения навыка ядоварения. Срок действия ваших ядов увеличен на 2,5 секунды, а устойчивость целей снижена на 15%. Вы получили достижение «Юный химик», ранг 3. 3 из 3. Описание. За один бой с разрывом не более 10 секунд отравить 50 целей без применения способностей, используя изготовленный яд награда, плюс 30% к скорости повышения навыка ядоварения. С вероятностью 25% при использовании яда вы не израсходуете его. После того, как грыз корку, наконец перешел к вкусной сырной начинке. Первым из сумке показался филигранный стилет. Его будто целиком вырезали из куска льда. Узкий четырехгранный клинок в полторы моей ладони У основания не шире фаланги пальца, с конца атомарное острие. Лезвие отсутствовало. Таким только колоть. Резать даже со сноровкой будет весьма затруднительно, если не сказать невозможно. Гарда была весьма символическая, считая и нет ее, и вот это уже по-настоящему плохо. Поскольку ладонь вполне могла соскользнуть с рукояти, из-за крови или пота, порезать не порежусь, лезвия же нет. Но отвлекусь, пропущу удар или просто запорю свой выпад. Придется привыкать к нему и набивать руку. Найти бы этого кузнеца, додвинуть да ему хорошенько в ухо кулаком прямо с этим стилетом в руках, что башкой думал в следующий раз. Кальсар укол стужи. Мороз с нежностью запускает свои когти в тело беспечной жертвы. Лишь небольшое покалывание кожи выдает, что жить и осталось недолго. 121 уровень. Эпическая реликвия. Слот: правая левая рука. Тип: кинжал. Прочность: 2420 из 2420. От 2437 до 4388 урона. Плюс +78 к силе, плюс +111 к ловкости. Плюс 111 к выносливости, плюс 18,9% к наносимому урону от кинжалов, плюс 15,4% к скорости перемещения в скрытности Способность «Жгучий мороз» пассивная, изменяет способность «Удар в спину», наделяя ее новыми свойствами. Повертев кинжал, засунул его обратно в мешок. Очень любопытно будет изучить, как изменится бэкстап, когда смогу экипировать новинку. Скорее бы это время настало. Следующим вытащил то, что вызвало у меня столько эмоций в канализации, потому что меньше всего я ожидал найти ее на теле Тарантула. Однако изучить добычу мне спокойно не дали, потому что я кожей ощутил, как замерло дыхание мира. Даже Курт перестал издавать сопящие звуки, словно все в комнате накрыли невидимым колпаком. И это значило только одно пришествие Эстрикс. Ты приятно удивил меня, мой любимый болтливый слуга. Голос богини звучал поистине чарующе. Она умела быть обворожительной при желании. Я закономерно напрягся. «Млак разозлил меня", мягко произнесла Эстрикс. Вот только это была мягкость болотной трясины, засасывающей неосторожного путника. Поистине разозлил. Он посмел прийти в мой дом. Он посмел поднять руку на моих детей. По её прекрасному лицу пробежала волна ненависти. Я молчал, чтоб не приключить гнев на себя неосторожно брошенной фразой. Поэтому мое сердце согрела картина смерти личного слуги его первожреца. Хищно улыбаясь, промурлыкала богиня. А вдобавок, тебе удалось избавиться еще и от левой длани ларис Двойной успех. К тому же ты смог сохранить Викантору в целости. Она подает надежды. Перспективная маленькая жрица. Хмыкнула красавица. Левая длань, что это значит? Спросил я, когда возникла пауза в ее реплике. Личный слуга бога. Лишь на ступеньку ниже первого жреца и несколько в стороне от него. У каждого из нас их двое. Подчиняются нам напрямую. Раньше и валет считался левой дланью Аларис. Но он ушел на покой, отвлеченно, как о забавном факте, проговорила моя собеседница. Стал грандмастером Ордена Алого Рассвета. Кажется, я понимаю, какую роль играл Заракас прежде. А кто правая длань Аларис? Пока не знаю. — качнула головой Эстрикс. Она возвела кого-то в этот сан лишь недавно, в связи со смертью предыдущего носителя. А Шрана же не являлась дланью млака. Нет, она стояла уровнем ниже, — отмахнулась собеседница. — Как я или покойный Тарантул? — Верно. А кто является твоей дланью прекраснейшая? С ровной улыбкой спросил я. — Лучше бы тебе с ними не встречаться, Гвиндон. Звонко рассмеялась нудистка. «И пока что ты не даёшь мне причин, чтобы познакомить тебя с ними. Надеюсь, так будет и дальше. Я тоже. Ради твоего же блага». Внезапно повернувшись, она смерила неодобрительным взглядом спящую аврору «Я могла бы подобрать тебе пару посимпатичнее, если бы знала, что ты ищешь себе спутницу. Эстрикс в роли свахи». «На это зрелище можно было бы продавать билеты в кино». «Я учту это, мудрейшая», — с поклоном ответил, скрывая усмешку. «Итак, ты порадовал меня». Богиня хлопнула в ладоши, не боясь разбудить Арчанку. Та все равно не могла ее слышать. Не то чтобы это волновало Эстрикс. «Я старался». «И старание? Должно быть вознаграждено по заслугам», — соблазнительно качнула бедрами она. «Я заметила, что тебе приходится много путешествовать в последнее время, поэтому мой подарок придется как нельзя кстати». Двусмысленно усмехнулась красотка. «Почему-то ее тон напомнил мне людей, которые дарят тебе на день рождения такие незаменимые в хозяйстве вещи, как яйца, яйцеварка, хлебопечка и йогуртница, короче, полный хлам. Однако я ошибался. В протянутой ладони моей собеседницы... Лежала миниатюрная матово-черная фигурка из камня, размером с брелок. Она изображала вставшего на добы паука. Нехорошее предчувствие кольнуло мне в сердце. Пробежался глазами по системному сообщению и беззвучно выругался. «Статуэтка обсидианового Брутхаска. Вне уровней, эпическая. Не может быть утеряна. Восстановление пять минут». Позволяет призывать и отпускать обсидианового брутхаска. Вы получили достижение на всех парах. Ранг 1 один из двух. Описание. Получить ездовое животное. Награда. Скорость передвижения на ездовом животном увеличена на 10%. Изобразил самую благодарную улыбку, на которую был способен. Не зря говорят «бойся своих желаний, они имеют свойство исполняться». «Я хотел маунта, и вот, но не паука же, я ненавижу пауков!» «Это щедрый дар, властительница подземья», — с поклоном произнес я. «И ты даже не представляешь, насколько Гвинден...» — расплылась в улыбке она. «В отличие от других ездовых животных, Брутхаск может многое. Он великолепно маскируется в тенях, особенно в твоей тени». Вновь как-то многозначительно протянула богиня обладает головокружительной скоростью в любом направлении, выделяет смертельные яды, прочнейшую паутину. Его хитин крепкий, как сталь, а передние когти могут легко пробить доспехи. Угу, пауки — это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легко усвояемого мяса. — А еще он приглядит за тобой, — с усмешкой пообещала она. — Ты уже задрала глазками блестеть. Можешь хоть что-то прямо сказать? Я ценю заботу о своей скромной персоне. Еще раз поклонился. Не теряй времени даром, не давая Лариса Малааку ни единой лишней минуты на подготовку. Чем раньше ты исполнишь задуманное, тем лучше. Прошипел Эстрикс, впервые исчезая на моих глазах. Прямо наперекор своей природе пошла. Поразительно. Решив не откладывать неприятное дело до завтра, Я обулся, подхватил плащ, чтоб не замёрзнуть и шагнул на улицу. Курт молчаливой тенью последовал за мной. Лучше уж сразу съесть жабу, чем многозначительно хмурить брови и придумывать себе всякие ужасы. Жав фигурку, мысленной командой призвал транспорт. Сперва перед глазами пронеслись системные сообщения. Похоже, я только что круто сэкономил на покупке навыка. Подарок богине-красотке начинал выглядеть все интереснее и интереснее. Ваша верховая езда повысилась до 1, плюс 1. Вы выучили новый навык. Верховая езда. 1 из 75. Позволяет управлять верховыми животными. С ростом навыка увеличивается сноровка при обращении животным, вероятность держаться в седле после получения удара, скорость седлания, и спешивания, покорность животного его готовность выполнять команды ездока. А через миг Брутхаск выступил из ближайшей тени, отбрасываемой скатом крыша. Огромный паучище ростом доходил до моей шеи, при этом его изгибающиеся лапы поднимались еще выше, никак не меньше покойного драйдера-патриарха. Почти полностью черный, если не считать нескольких темно-зеленых отметок на затылке и спине. Передние две лапы действительно имели длинные, Даже на вид острые когти, почти лезвия. Обилие глазок и мощные хелицеры. Бр и это стрёмная срань мой новый транспорт?» Шерсть по всему телу куртов встала дыбом, а из горла раздалось глухое опасное рычание. Арахнит в ответ застрекотал и задвигал хелицерами. «Сидеть?» — в полголоса гаркнул я. Варкраст плюхнулся на задницу быстрее, чем его уши, Уловили мой голос. Не отстала брутхаск. Поджал под тебя лапы и припал к земле. Что ж, по крайней мере, послушный. Я пошёл вокруг пвка, изучая его со всех сторон. Курт это свои. Мысленно связался с псом. Опасность? Враг? Возможно, но не сейчас. Союзник. Союзник. Мой спутник попытался распробовать на вкус это слово. «Да. не друг, не враг. Помощник. Следи за ним, но без команды не нападай. Друг. Следить. Союзник?» Курт почти кивал в такт каждому слову. «Ну что, паучара?» — заговорил я. «Показывай, на что способен. Что-то Мастрикс говорила про мою тень». Новоприобретенный транспорт стремительно заработал лапами и оказался вблизи в одно мгновение. Я даже опешил о такой скорости. Он легко обогнул меня и замер со спины. Это чертовски нервировало. Сама мысль о гигантском насекомом, что дышало мне в шею. Могло вцепиться в хребет в любую секунду, впрыскивая яд. Я уже говорил, что ненавижу пауков. Попытался развернуться, столкнулся с тем, что Брутхаск... Сдвигался вместе со мной, оставаясь все время позади. Обратившись к Курту, попытался получить доступ к его зрению. Это сработало. Варкраст охотно, словно только этого и ждал, послал мне зрительный образ. Огромная туша ссыхалась, прорываясь в мою густую тень. Чудовищные лапы брюшка размером с холодильник уменьшались все быстрее с каждым мигом, пока он не превратился в темную полупрозрачную калиаксу. Мгновение ока Брутхаск забрался ко мне под плащ и плотно прижался к пояснице, прямо к голой коже превращаясь в еле заметный бугорок. Похоже, что за экипировку эта тварь не считается, потому что самостоятельное существо... В углу повис баф. Симбиоз с Брутхаском. Позволяет вам отдавать мысленные команды вашему издавому животному, а также управлять его трансформацией. Я сглотнул ставший в горле ком поднес ладонь назад к спине и ощутил нечто присутствие, разум. Этот монстр, оживший кошмар любого энтомолога, намертво засел на моем теле. Эстрик знал о моем отношении к ее детям, я уверен. Не говоря уже о том, что в этом прослеживалась вполне явная попытка контроля и угроза. Если я чем-то разозлю мстительную дамочку, эта хитинистая тварь перегрызет мне хребет. Или всадит все восемь лап прямо в мою многострадальную тушку. Превращусь в несчастного Цезаря с кучей ножей в спине. Хм. Брут Хаск. Да, не зря мне подсознание этот образ подкинуло. Я назову этого уродца Брутом. Сделал пару шагов и попрыгал. Вес титанической твари совсем не ощущался. Можешь, не знаю, пару конечностей проявить? Брут мог. Ещё как мог. С обеих сторон от меня почти мгновенно материализовались две членистоногие лапы с лезвиями на конце. Они тянулись прямо из моей поясницы. метра на три легко бьют, если не дальше. Стрельнул глазами в молодое деревце, что росло рядом с домом старосты. Фас? Еле слышимый свист разрезаемого воздуха. Микросекундный глухой звук, шелест берёзы, падающий на зим. «Мой вес выдержишь?» Земля также резко ушла из-под ног. Я завис в воздухе, поддерживаемый четырьмя лапами снизу. Две атакующие при этом так и торчали по бокам. «Вперед!» Мы рванулись вдоль улицы, ускоряясь с каждой секундой. Ощущение странное. Я висел перпендикулярно Земле, подо мной, как чуждый всему земному механизм, работали конечности паука. Очень быстро и с потрясающей точностью как он только не запутывается в стольких ногах. Курт помчался следом, не отставая. Полная трансформация. Прямо на ходу подо мной с темноты вырастала тушь у Брутхаска. И гораздо быстрее, чем он исчезал в первый раз. Буквально за три удара сердца оказался верхом на огромном арахниде. Он летел по земле почти бесшумно, только приглушенная тык-тык-тык отдавалась в ушах. Мысленно я готовился к тому, что меня будет качать, как на любимой игрушке всех американских баров в кино, в здоровом механическом быке. Попробуй держись на таком больше минуты и получи приз. Снова мимо. Идеальная амортизация. Брут гасил все колебания и толчки конечности о землю. Можно было даже не держаться за основание лап. Нервировали только жесткие, как проволока, волоски, что росли из спины насекомого. На ощупь они вызывали чувство брезгливости. Мы выскочили из деревни на огромной скорости и вскоре помчались мимо одного из мингиров. Высоченная каменюка торчала с земли, как гигантская заноза в заднице холма. «Стоять!» Маунт замер так же мгновенно, погасив инерцию пружинищими лапами. Меня едва-едва качнуло. «Туда?» Брут принес меня к основанию глыбы. «Больше не трать усилий на команды. Я взял управление на себя». Паук вроде бы неохотно, но поддался, уступил. Его лапы вновь заработали, как игла швейной машинки. Мы буквально взмыли вверх, оказавшись на вершине высоченного мегалита. Те несколько секунд, что я находился параллельно земле, паук как-то сдвинул секции спины, придерживая меня и не давая выпасть из импровизированного седла. «Бывает ли вообще седло для такой твари?» брут послал почти обиженный мысленный импульс мол я терплю но сколько можно лучше ну, какой обидвой хорошо ты не тварь тварюшка возмущенный стрек от хелицер пупсик паучок психицы подумал я снова недовольство но тебе не угодишь братец свершина осколка древности торчащего посреди холма открывался волшебный вид На много километров вперед. Две огромные луны подсвечивали леса и холмы, холмы и леса. А что-то кроме них здесь есть? Где-то очень далеко начинались предгорья. Возможно, тот самый заваленный перевал, что позволял попасть к эльфам. Внизу раздосадованно взвыл курт. Мол, чего это вы там без меня развлекаетесь? «Выдохни, скоро слезу». Сложив ноги по-турецки прямо на спине Брута, я вытащил, наконец, тонкую книжицу, что так любезно оставило мне в наследство безмятежный Тарантул, и погрузился в чтение. На ее обложке красовалась следующая надпись. «Советы и хитрости великого разбойника, взломщика и похитителя дамских сердец Финика, том четвертый». Уж не знаю, где ее добыл покойный лучник, но с его стороны это оказался царский подарок, Почти хотелось простить его за все прошлые неприятности. Почти. Пускай в бездне радует демона всеми отверстиями своей тушки. Очередное послание от Финика я держал в руках со странной щемящей радостью. Успел привыкнуть к регулярным хлебным крошкам, что оставлял этот забавный малый позади себя. Интересно лишь, куда они в конце концов приведут. Дорогой читатель, наши встречи подходят к концу, но не стоит грустить. Настоящий разбойник. Должен стойко принимать неизбежное. Как тебе понравился, Брэмвор? Скажи, не правда ли, господа маги, живут на широкую ногу? Есть от чего. Обучение в Институте колдовских наук могут позволить себе лишь самые богатые жители Империи. Не помогает даже патронаж Императора над бедняками с талантами. Там, где рос, всякий смотрел на шпили этого почтенного заведения завистью и злостью в сердце. Обыкновенный уличный воришка превратился в известного на весь мир взломщика. Запомни. Лишняя скромность ни к чему. Всегда умею признавать свои сильные стороны. И вот он уже обчищает обитель магически одаренных. Я отвлекся, прошу простить мою болтливость. Просто я недолюбливаю этих выскочек, что обязаны своим высоким положением лишь счастливому случаю, рождению в богатой семье, а не кропотливой работе над собой. «Хватит разглагольствовать попусту, финик! Лучше скажи, какой сокровенной мудростью ты наделишь меня сегодня!» Спросишь ты, мой прилежный читатель. «Я отвечу тебе, охотно отвечу!» «Так вот, в чем твоя цель? Зачем ты ступил на путь ремесла? Что ведет твою руку? Задумался ли ты когда-нибудь об этих вопросах? А ведь это основополагающие дилеммы. Это жажда наживы?» Любовь к прекрасному переливающемуся золоту, что обеспечивает и житейский комфорт, и услуги соткоголосых куртизанок, и широкий круг друзей, что так любит тратить чужой заработок. Это жажда острых ощущений? Погони, дерзкие проникновения, бдительная стража, схватки с врагами и конкурентами? Все, что заставляет кровь бурлить и придает вкус жизни? Это желание отомстить тем, кто лучше устроился? Тем, кто незаслуженно пользуется благами, что наверняка были недоступны тебе от рождения, жиреет и пирует ежедневно, пока за его окном нищие охотятся на крыс. Это жажда славы? Увековечить своими в веках? Остаться в истории тем, кого вспоминают завистью, восхищением и обожанием? Или ненавистью и страхом? Тоже неплохая альтернатива. Для меня это именно последнее. Я понял это давно и потому проверял себя на прочность, каждый раз выбирая все более опасную цель. С затаенным дыханием шел на очередное дело и не знал, вернусь ли живым. Я хотел доказать всему свету, что даже самый обычный беспризорник может оставить свой след на этой бренной земле. «Это все прекрасно, Финик, но какое отношение эти измышления имеют к ремеслу? Наверняка возмутишься ты». «Самое прямое, мой неусидчивый читатель. Лишь когда ты поймешь самого себя...» Лишь когда ты обретешь гармонию с собственной внутренней природой, ты сможешь нацелиться на что-то великое, именно на то, что требуется тебе. Если тебе нужно богатство, обрати внимание на лавку торговца специями. Если тебе нужны острые ощущения, загляни в дом капитану городской стражи. Если хочешь отомстить богатым мира сего, побеспокой графа, герцога или даже лорда-наместника, И, наконец, если хочешь прочно засесть в мозгах обывателя, целься на то, о чем даже не помышляют все остальные твои коллеги по ремеслу. Куда невозможно проникнуть? Что считается невозможным взломать? Я думаю, ты знаешь. Мы оба это знаем. Скорее всего, именно так я и умру, пытаясь украсть то, что украсть невозможно. Однако меня больше не текотит эта мысль, потому что я посмотрел внутрь себя и остался доволен тем, что там нашел. Подумай об этом на досуге. Остальное указано в этой книге, пусть идет приятным бонусом. Не прощаюсь с тобой. Финик. Вы увеличили ранг следующих способностей. Отвлекающий маневр. Ранг эпический. Первый уровень. 1 из 5 Мгновенное действие. Восстановление. 1,2 секунды. Расходует...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 Регулируемый диаметр маневра от 1 до 15 метров. Не требует скрытности. Действует на игроков. Увеличивает шанс промаха цели на 25% на 8 секунд. Взлом замков. Ранг эпический. Первый уровень, один из одного. Мгновенное действие. Восстановление мгновенно. Расходует тысячи единиц энергии.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 Время, требуемое на взлом замка, сокращено на 50%. С вероятностью 30% позволит мгновенно взломать замок до 15 уровня включительно. Изготовление отмычек. Ранг эпический. Первый уровень, один из одного. Мгновенное действие. Восстановление мгновенно. Расходует 1000 единиц энергии. Позволяет из подручных средств создавать простые отмычки. Успех полностью зависит от одноименного навыка. Ваше умение в изготовлении отмычек возросло. Вероятность успешно изготовить отмычку увеличена на 45% в дополнение к текущему навыку. Вероятность критического успеха в изготовлении отмычки составляет 45%. Такие отмычки получаются на один ранг выше, чем предусмотрено рецептом. Время, требуемое на изготовление отмычек Сокращено на 50%. С вероятностью 30% позволит мгновенно создать отмычку. Карманная кража. Рамк эпический. Первый уровень один из одного. Мгновенное действие. Восстановление мгновенно. Расходует тысячу единиц энергии. Открывает доступ к скрытому проникновению в сумку врага или НПС. А также в инвентарь к игроку. Внимание!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 вы украдете одну дополнительную случайную вещь из инвентаря цели. Время, предусмотренное на совершение кражи, увеличено на 50%. С вероятностью 30% позволит мгновенно распознать все содержимое инвентаря цели. Обезвреживание ловушек. Ранг эпический. Первый уровень. Один из одного. Мгновенное действие. Восстановление мгновенно. Расходует тысячу единиц энергии позволяет отключать обнаруженные ловушки. Успех полностью зависит от одноименного навыка. Вы лучше чувствуете механизм ловушек. Вероятность успешно обезвредить ловушку увеличена на 45%, в дополнение к текущему навыку. Вероятность не потревожить ловушку в случае неудачного обезвреживания составляет 45%. Время, требуемое на обезвреживание ловушки, сокращено на 50% с вероятностью 30% позволит мгновенно обезвредить ловушку до 15 уровня включительно. Порадоваться, однако, мне не дали. Уже через миг все улучшенные способности вновь откатились, правда не до обычного ранга, как было прежде, а до необычного. Ну вот, помахали конфеты перед лицом и тут же отобрали за неуспеваемость. В дополнение к вышеобозначенным бонусам, Все сопутствующие навыки возросли на 50 единиц, кроме тех, что уже достигли максимума. Они немного превысили кап. В случае взлома замков и изготовления отмычек до 310 из 300. Пограничного значения достигло обезвреживание ловушек. Нужно навестить инструктора. Квестовый журнал поздравил меня с очередной вехой. Спор с мертвецом. Ранг эпический. Великий разбойник, взломщик, И похититель дамских сердец Финик спрятал остальные четыре части своей книги по всему Виаширону. Задача — найти все части. Три из 5 Разгадать скрытую в них загадку. Ноль из одного. Обновлено. Задача — найти все части. 4 из 5 Разгадать скрытую в них загадку. Ноль из одного. Любопытно когда и при каких обстоятельствах Тарантула занесло в Брэмвор, который находится в столице Империи Света. Что же за заказ такой он получил и на кого? Кроме того, не покидали меня и другие слова Финика. Они могли бы подсказать мне, где следует искать последний том болтливого взломщика. Куда невозможно проникнуть? Что считается невозможным взломать? Не знаю, спальню Аларис? «Нужник императора Андриэля?» Прекратив гадать, я занялся тем, что откладывал слишком-слишком долго. Полез в древо талантов Курта. Как оказалось, древом назвать это было сложно, быть может, кустиком или даже газоном талантов. Оно оказалось на удивление бедным. Я ожидал разветвленного пути с многочисленным выбором, но по факту этот самый выбор сводился лишь к трем вариантам. Варкраст мог увеличивать свою силу, выносливость или улучшить расовую способность. Причем все три таланта не имели максимального уровня. При желании я мог вбухать все 75 доступных мне единиц в выносливость. Каждая единица таланта добавляла по 2%. На выходе получился бы буст 150% 2,5 раза. Сила и, как следствие, атака увеличилась точно так же на 2%, а вот с его телепортацией оказалось интереснее. Каждая единица снижала затраты энергии на активацию способности и увеличивала дистанцию на 1%. При его пуле энергии в размере 50 с копейками тысяч он мог прыгнуть 50 раз на 30 метров. Я помню, как он скакал по полю боя во время осады. Высокая мобильность делала Варкраста очень трудной целью. Курт мог нанести молниеносный удар и тут же скрыться, чтобы поразить другую цель, а потом повторять этот маневр снова и снова, не оставляя врагу возможности для контратаки. Минут пять я чесал в затылке, но в итоге рассудил, что самый простой вариант — самый верный, и вбухал по 25 единиц в каждую ветку. В итоге его здоровье скакануло до 77 тысяч, Когти начали дамажить в среднем на 16.000, а челюсти на 30. При этом то самое куртвое мерцание теперь тратило 750 единиц энергии и позволяло прыгать на 37,5 метров. Стоило мне подтвердить распределение талантов, как фигуру пса охватили потоки энергии. Прямо на наших с брутом глазах, при этом обилие лягделок явно было на стороне паука, курт раздался в груди и подрос еще на пару десятков сантиметров. Обнюхал себя и радостно закружился на месте. Друг, сила, внутри. Закончив с этим, я вновь задумался. Возникла идея добить алхимию до 265 единиц, чтобы сварить то самое зелье для Курта и меня. Проблема заключалась в том, что предварительно мне придется взять планку в 225 единиц, и купить следующий уровень профессии у инструктора. А сделать это глубокой ночью не получится при всем желании. Заодно хорошо бы тогда сразу и обезвреживания ловушек заглянуть к профи. Поэтому я занялся следующим по приоритетности делом. Решил слетать, пока все спят, и поискать чудесное дупло в землях шальберов. Но делать это посреди ночного леса... Даже с моим зрением в темноте это будет утомительно. Печать свитка телепортации треснула, а я, как сидел верхом на бруте, оказался в мосли. Небольшой населенный пункт спал и видел третий сон. Бесшумной тенью мы принеслись прямо по главной улице в сторону замка. Однако не все прошло так безупречно. Мужик, внезапно вышедший из-за поворота одного из домов, покачнулся, сощурился в сторону брута, который дружелюбно помахал ему лапой, и заорал дурниной при этом от позднего гуляки неслось и в ухо так, что трава под его ногами должна была желтеть. Истошно вопя тот унесся прочь. Все, что я уловил, это призывы к Алари спасти его грешную душу и обещание связать с зеленым змеем. Ну вот, уже одно доброе дело сделали. Исцелили больного человека. Теперь вернется в семью и станет образцовым членом общества. А говорят еще, что от пауков нет пользы. Намысленный «Импульс Брут» дружелюбно подергал хелицерами, мол, а я говорил, что мы няшки. Мой транспорт оказался способен выдавать головокружительную скорость на открытой местности. Даже при отсутствии протоптанной дороги Курт едва поспевал за нами. Несчастному Варкрасту приходилось прибегать к помощи телепортации чтобы не отставать. И я готов поклясться, что уловил хвостливую эмоцию со стороны Арахнида. Почти час мы шарахались по темному лесу, ища тот приметный высохший дуб. Днем, уверен, справился бы минут за десять. Наконец, почти случайно, наткнулись на сгоревшего гиганта. Левитацией я подбросил себя в воздух и подплыл к дуплу. Оттуда, навстречу мне, вырвалась сонная и весьма возмущенная сорока, или ворон. Хрен его разберешь, когда обе луны закрывают тучи. Запустив рук внутрь, изрядно пошуровал там, наткнулся на что-то липкое, сглотнул и вознес беззвучную молитву кразину и эстрикс одновременно, чтобы это оказался недоеденный ужин хозяина дупла. Когда почти отчаялся, под листьями, ветками и прочим ссором, пальцы ухватили что-то маленькое, холодное на ощупь. Вытащил находку и пригляделся. В темноте еле-еле поблескивало колечко.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 Заслуживающий доверия облик. Пассивная. Повышает эффективность вашего убеждения на 35%. Хмыкнув, закинул кольцо в сумку. Интересный подгон от товарища Аксиса. Вроде как не выдал мне в руки ничего опасного, ни оружия, ни брони. Но в то же время... Языком ворочить мне приходится частенько. Иногда это все, что отделяет меня от смерти или чего похуже. Будем считать, мы в расчете. «Вообще забавно, что у такого отъявленного головореза, как я, теперь заслуживающий доверия – облик». «Так и вижу примерный диалог. Не извольте ли вы сообщить мне, где спрятан язык разина? Иначе, клянусь, ваш колены и чашечки ненадолго сохранят свою невредимость». «Отчего же, сударь? Я вижу, вам можно верить. Явно выполните свои обещания. Язык лежит за тем амбаром». Стряхнул головой. Что-то меня занесло. Брут терпеливо перестукивал конечностями по прелой листве, Курт зирал на него с явным подозрением, не забывая мою команду. Давайте-ка домой, ребятушки. На следующий день в деревне обсуждали какое-то здоровенное чудовище, что Старая Марта видела из окна и едва не померла со страху. Оно носилось по всему рунсику, срезало березу у дома старого брана, и едва не сожрала ее коров. Старуха божилась, что нашла буренок, сбившимися у задней стены коровника. Все, как один, считали это дурным предвестием и очередным знаком, что наступает конец времен. Я сочувственно ахал и выражал полную поддержку местным работягам в желании отловить паскудную тварь и переломать ей все ноги, чтоб, значит, баб да детишек не пугало, как заявил один рыжебородый малый с пудовыми кулаками. «Сразу после пробуждения я пояснил всех кастеров клана, что вечером нас ждет специальная тренировка. уверенными милишники, прошедшие через светильник, уже успели поделиться впечатлениями со своими друзьями, поэтому народ должен быть максимально заинтересован в участии. На сегодня у меня имелись обширные планы». Поэтому всего через два часа после рассвета я уже находился в, в Разграде. Перед этим, правда, заскочил на почту и передал одну хорошо упакованную посылку. Надеюсь, ее содержимое порадует получателя. Я стоял перед воротами, ведущими во дворец, спокойно дожидаясь, пока все тот же хмурый капитан стражи получит от начальства ответ на вопрос, можно ли меня пропустить или гнать за шеей. Оказалось, сюрприз, можно. Вскоре я оказался в личных покоях Гравлана Карса. Голова разведки возрелся на меня из-под опущенных век и почти удивленно вспотрошил развесистые усы. «Наглости вам не занимать, не так ли?» Медленно протянул он и откинулся на спинку кресла. «Прошу прощения», — прищурился я, давая ему шанс объясниться. «Вы потеряли и разы, и весь его отряд» сухо заметил гоблин. «А теперь явились сюда, как ни в чем не бывало». Я повел глазами по комнате. В нее что-то не торопились вламываться отряда стражи под прикрытием магов. А значит, все это лишь дешевый спектакль, чтобы набить себе цену. Проще говоря, изменить условия сделки уже после ее заключения. Гоблины есть гоблины. «Возможно, вас подводит память, уважаемый Гравлан». В таком случае, я напомню, мне не сложно Я не обещал вам положить свою жизнь, чтобы защитить ваших бойцов от вреда. Они знали, на что шли. Я обещал нечто иное. Убить всех, кого пошлют дворфы. Жёстко отрезал я. И, как вы сами наверняка знаете, эта цель была достигнута. Баргус Клеймёны со всеми его воинами уничтожен. И не только они. Я слышал, там положили уйму народу включая самую левую тлань Аларис и агента Малаака. Вы не упоминали об участии этих сторон?» «Не упоминал», — оскалился я. «У нашего народа есть одна непереводимая дословно фраза». Внезапно заявил он и качнул ладонью. «Звучит она приблизительно так». Ты настолько отъявленный проходимец и бессовестный плут, что я скорее оставил бы тебя наедине со своей женой, чем со своим кошельком. Это высшая похвала, если вы не поняли. Я уловил и благодарю. Мой собеседник вздохнул и сплел перед собой пальцы. Раз действительно осознавал опасность, но его это мало волновало. Слишком горячий? усмехнулся я. «Нет, он умирал». Буднично отозвался Гравлан. «Внутренняя гниль. Лекари не могли его спасти, поэтому он вызвался сам, когда узнал, что есть шанс спустить кровь проклятым бородачам». «Можете передать его семье, если таковое осталось, что раз сражался как настоящий демон». Он внес великий вклад в эту победу. Мужчина помедлил и качнул головой. «Я передам». «Репутация с Гравланом Карсом повышена на 120. Дружелюбие». «Как отреагировал Тан Родрик?» «Есть уже информация», — поинтересовался я. Голова разведки впервые улыбнулся. Хищно и во всю пасть. Он был в бешенстве. От его крика разбегались слуги. Говорят, он размажил голову гонцу, принесшему ему эти вести. «Доволен ли его величество?» Гоблин мягко кивнул. «Тогда наша сделка состоялась, не так ли?» Гравелан тяжело и неохотно вздохнул. «Верно!» Звякнул маленький серебряный колокольчик, доселе лежавший на столе гоблина. Слуга, словно только и ждал за дверью, вошел, неся на вытянутых руках под нос. На левой его половине приткнулся кошель, явно наполненный золотом, на правой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 Заметив мой вполне отчетливый голодный интерес, глава разведки промолвил. «Я вижу, награда пришлась вам по душе». Однажды Кенку послали по душу батюшки его величества, своего убийцу. Наемник, слава богам, не достиг успеха. Зато королевская казна пополнилась доспехами искусственной работы. Надеюсь, они принесут вам пользу. Не смею вас больше задерживать. Уважаемый Гвинден. Тренькнул квест. Цапнуть тигра за хвост. Ранг эпический, скрытая. Вы предложили королю Враздоку щелкнуть по носу Тана Родрика Стоунхула. Опасная, но потенциально интересная затея. Задача — спровоцировать Тана Родрика на агрессивные меры. Один из одного. Встретиться с агентом Враздоков. Один из одного. Уничтожить всех, кого пошлют дворфы. Один из одного. Доложить о вашем успехе Гравлану Карсу. Ноль из одного. Обновлено. Доложить о вашем успехе Гравлану Карсу. Один из одного. Задание выполнено. 11 880 420 опыта. Плюс 1750 золотых. Репутация с Гравланом Карсом повышено на 10800, дружелюбие. Репутация с шагоном в раздоком повышена на 8400, дружелюбие. Получен 121 уровень, плюс 1. Ваша сила повысилась до 101, всего 51, плюс 1. Ваша ловкость повысилась до 368, всего 184, плюс 3. Ваш интеллект повысился до 193, всего 97, плюс 2. Ваша выносливость повысилась до 155, всего 88 плюс 1. Получена одна единица талантов, всего 22. Я уже направился к двери, когда меня настиг голос Гоблина. «Если в будущем в вашу изобретательную такую коварную голову придут...» иные любопытные идеи, касающиеся наших общих друзей. Дайте мне знать». «Непременно», — ответил я и покинул кабинет. Из дворца направился сразу в местное скопище нечистых на руку жителей Евразграда. В таверне с говорящим названием «Выбитые колки» мне налили пиво с шапкой пены, а также с легкостью подняли навык обезврежения ловушек, открывая дорогу до мастера. Второй шанс. Ранг необычный. Первый уровень. Один из одного. Пассивная. Ты попробовал, облажался. Все равно. Попробуй еще раз. Облажайся снова. Облажайся лучше. При неудачной попытке обезвредить ловушку у вас появляется еще одна дополнительная попытка. Весьма неплохая штука, которую резко испортил божественный дебаф, откативший ее до обычного ранга. Теперь абилка срабатывала лишь шансом в 50%. Пока я убеждал ушлого нага-инструктора обучить меня навыку, какой-то червячок все зудел и грыз меня изнутри. О чем я забыл? Что упустил? Твою мать, лут! Аж подпрыгнул при этой мысли. Я же обновки до конца не разглядел из-за паука, что напрочь сбил меня с толку. Что ты будешь делать? Не дают мне боги спокойно в шмотках покопаться. Уже и в заросшей подмышке мира от них не спрятаться. «Являются и что-то нудят все время. Требуют!» — мысленно бурчал я. Выяснив у одного из в трактира, где живет местный учитель алхимии, я снял комнату и разложил свой походный набор. Прежде чем погрузиться в прокачку профессии, решил все-таки закрыть вопрос с добычей. «Не люблю, когда дело висит незавершенным». Суммарно, со всех уродов, что нашли свой последний покой в канализации, мы собрали 2360 золотых. Мои друзья отказались от своей доли с оговоркой про то, что постройка Каланхола явно потребует больших финансовых вливаний. Даже Деймос сам в шоке. Кроме очередной книжки Финика, Тарантул подарил два эпика «Лук» и «Плащ». Вообще эпики упали со всех, кроме Хадана и рядовых бойцов сопровождения. Если лук меня не интересовал, ради статов зажимать то, что является основным средством нанесения урона какого-нибудь ханта, это свинство, то плащ оказался прямо хорош. Однако забирать его себе в наглую я не планировал. Вот соберемся все вместе и определим счастливчиков. С крана упали кожные штаны и пояс, спаргуса, двуручный молот и латные сапоги, сашраны, посох и роба. С ней вообще получилось забавно. Никто не надеялся таскать лут с распыленной стервы. Каково же оказалось наше общее удивление, когда почти на другом конце зала Маджестро вытащил из-под трупов оторванную когтистую руку. Ее она потеряла еще до того, как раз с криком банзай решил устроить самоподрыв. Именно через эту конечность нам досталась добыча. Хадан оставил после себя скромный лут редкого ранга, одноручный топор и кожаные наплечники. Наконец Данриэль дропнул танковую тринку и такие же сапоги. Составив мысленную картину добычи, я решил для себя, что буду ролить на три предмета — плащ, штаны и пояс, а там как повезет. Вдобавок что-то явно придется отдать новеньким сокланам, например, двуручный молот. Я готовил зелье и эликсира. Постарался целиком сфокусироваться на процессе но выходило слабо. Назойливые мысли так и лезли в голову. Кем добрать рейд? Что взять с собой в поход? Как противодействовать буревестникам? Почему персефона так странно себя ведет? Где искать на все время? Мне физически нужны клоны, чтобы везде успеть, а они сблокированы. В этот момент я словил дежавю, Ведь мне уже доводилось сталкиваться с очень похожей тревогой, когда взламывал замок в кабинет и валета и не знал, сколько у меня осталось времени, поднялась ли тревога и как скоро мне воткнут в спину меч. Тогда мне удалось войти в удивительное состояние трешенности, в полнейший дзен. Я почувствовал себя камнем, омываемым мощным течением реки, бесчувственным куском горной породы, над которым властны внешние обстоятельства. Медленно выдохнув, Я отложил в сторону загубленную смесь и замер. Постепенно всполошенные мысли растворились, ушла нервозность. не спеша, я взял в руки пестик и ступку и начал мерно толочь воняющий корешок. Внутри меня медленно колыхался необъятный океан, накатывал на утес и бессильно разбивался брызгами. Последние остатки запасов Джезары — а также всё то, что я закупил ещё когда прокачивал взлом замков во время трёхдневного марафона, позволили мне поднять алхимию до 272 единиц. Вершина профессии уже виднелась. До неё было рукой подать. Но это будет самый тяжёлый отрезок, ведь здесь придётся готовить по самым трудоёмким и сложным рецептам. Бойкий дедок Гоблин открыл мне дорогу к грандмастеру, А за 225 единиц профессии я получил новую способность. Выгодная пересортица, ранг редкий, первый уровень один из одного, пассивная. Он съел пищу, которую я приготовил, и по случайному совпадению его желудок разорвало. Приготовленные вами алхимические смеси могут приобрести случайный дополнительный эффект с вероятностью 30%. Финальным аккордом этого забега стала склянка, которую я давно уже хотел сварить. Хотелось проверить, что же выкинет Леди Удачи, когда мы с Куртом опрокинем себя эту жидкость. Казалось, что емкость наполнял растопленный янтарь. В темноте эта смесь могла бы заменить небольшой фонарик. Настолько ярко она светилась. А еще она оказалась теплой, даже горячей на ощупь. Снадобье разделенного бремени. Эпическое. Усиливает вашу ментальную связь со спутником, улучшая взаимодействие. Одаривает спутника одной из ваших случайных способностей. Одаривает вас одной из случайных способностей спутника. Уж не знаю откуда, но я точно знал, что нам обоим нужно отпить этого чудодейственного коктейля. Осталось только убедить в этом Курта, поскольку пёс чихал и отодвигался от подносимой склянки. Та пахло чем-то жгучим и очень нерезким. «Нужно выпить. Это сила!» Варкраст прекратил пятиться, задумчиво склонил голову на бок, мотнув ушами. «Друг! Сила? Сила! Нам станет проще общаться!» Курт неуверенно помахал хвостом и с видом пятиклассника, которому школьная медсестра собирается ставить укол, мученически распахнул пасть.